Девушка снова подумала и сказала, что если до востребования, то молния должна дойти оттуда быстрее, чем туда. Не нужно будет времени на доставку. Сенцов взял у нее бланк, подошел к столу и, в ожидании, когда освободится единственная ручка, стал еще раз считать, как все это может выйти, если он пробудет сутки в Москве, а молния действительно дойдет туда за шесть часов и сразу застанет дома Таню или Танину мать, и они сразу же пойдут на телеграф и отправят ему ответ. Выходило, что он тогда получит от них ответ завтра утром или даже сегодня вечером. Но если его молния не застанет их дома, если Таня еще в больнице, а мать в дневной смене и вернется только к ночи, выходило, что он не получит от них ответа за эти сутки и, если не задержится в Москве, уедет так, ничего и не узнав. Ручка, наконец, освободилась, и он, царапая по шероховатой с соломинками бумаги, брызгавшим чернилами пером, торопливо Написал уже мысленно составленный текст. «Молнируйте здоровье, центральный телеграф, востребование. Буду в Москве сутки, целую Ваня». «Что же еще напишешь в молнии?» «На сколько слов оплаченный ответ?» спросила девушка, когда он подал телеграмму. «На 30 слов». Девушка сделала наверху на телеграмме свои надписи, потом, шевеля губами, долго считала, сколько надо заплатить за эту молнию, и когда он заплатил, сказала, «Вы вечером зайдите, товарищ майор, вдруг ответ быстро придет, все же это молния». Сенцов услышал в ее голосе сочувствие к своей тревоге, которую она вычитала в телеграмме, и беря из ее тонких, как у ребенка, пальцев квитанцию и сдачу, подумал, что эта девушка за окошком так медленно тянет слова и так медленно думает и считает, наверное, не потому, что не выспалась, как он сперва сердито подумал о ней, а просто потому, что она слабая изголодавшаяся, и ей все трудно и говорить, и считать, и сидеть там, за этим окошком». Получает, наверное, служащую карточку, да еще и ждивенцев имеет. Он вспомнил прошлогодние рассказы Тани о том, как живут люди в Ташкенте, с новым приливом страха за нее подумал. Что же все-таки случилось? Почему не пишет? И пошел из телеграфного зала на центральную переговорную. Решил попробовать, кроме молнии, сделать еще вызов по телефону чтобы они тоже пришли там, в Ташкенте, на переговорную. В переговорной стояла густая толпа. Вот уж где сразу за одну минуту можно было понять, скольких людей война обрекла на разлуку. Люди медленно шевелились, проталкиваясь и тесня друг друга, стояли у стен, сидели на стульях, скамейках, подоконниках. Одни вздрагивали – от каждого доносившегося из хриплого репродуктора вызова в кабину. А некоторые, наверное, ждавшие еще с вечера, спали, притиснутые друг к другу. В окошечке, к которому он все же протолкался, потратив на это полчаса, Сенцову сказали, что линия с Ташкентом сейчас повреждена, а если ее восстановят, то новые заказы будут принимать только после 24 часов, значит, в три часа ночи по ташкентскому времени. А кто их там в Ташкенте будет искать среди ночи и вызывать на переговорную? Оттесняемый другими протискивавшимися вперед людьми, он постоял еще с минуту у окошечка и двинулся к выходу. Большие часы на стене переговорной показывали без четверти семь. Вынув из кармана гимнастерки свои часы, он подвел их на две минуты. Раньше носил ручные, но ну теперь, если носить их на правой руке, то пока со своим протезом застегнешь браслетку, целая история. А по-прежнему носить на левой тоже неудобно. Надо надевать часы поверх ремня, на котором держится протез. Уже пора было ехать в Архангельское к Серпилину. На дорогу хватит сорока минут, но надо иметь запас. Кладя часы в карман, Сенцов вспомнил о письме Артемьева и, достав его, посмотрел адрес. Горького 4, квартира 6, буквально здесь же, напротив телеграфа. На конверте не было фамилии, только адрес, телефон и имя отчества. Надежде Алексеевне. Он и раньше смотрел на этот конверт, но только сейчас подумал, почему на нем нет фамилии. Наверное, когда выходила замуж за Артемьева, не переменила прежней. Хотя Козырев давно погиб, но все равно его имя у всех на памяти еще с Испании. Вот и не переменило. А Павел из самолюбия не хотел писать на конверте ни свою фамилию. Очень просто. Сенцов подошел к автомату и набрал стоявший на конверте номер. Решил сразу с утра сказать хотя бы по телефону, что привез ей письмо от мужа. В трубке один за другим раздавались длинные гудки. Он досчитал до десяти и повесил. Наверное, там еще спали. До Архангельского Сенцов добрался быстрее, чем думал. Узнав в регистратуре, в каком корпусе и в какой палате находится генерал-лейтенант Серпилин, и пройдя пешком через парк, он уже без пятнадцати восемь оказался на месте. В штабе армии хорошо известно, что командующий встает всегда в одно и то же время, в шесть ровно. Но как здесь на лечении, кто его знает? Раз приказано явиться к восьми, незачем раньше и соваться. Сенцов присел на лавочку у выхода из аллеи, расстегнул полевую сумку, проверил еще раз все, что лежало в ней, и снова застегнув, подумал, что если проситься обратно в строй, «Надо сегодня поговорить об этом прямо с командующим. Другого такого удобного случая не будет». Он посмотрел на часы. Оставалось ждать еще десять минут. А когда положил часы обратно в карман, увидел вышедшего на крыльцо корпуса Серпилина в тапочках и в синем лыжном костюме. Довольно жмурясь на солнце, он то разводил руки в сторону, вниз ладонями, то сжимал их в кулаки и сводил к плечам. Наверное, радовался, что может это делать. Потом открыл глаза и увидел подошедшего и стоявшего теперь в пяти шагах от него Сенцова. — Смотри-ка! — сказал он почти без удивления и шагнул с крыльца. Товарищ командующий! Сенцов отрапортовал все, что положено, кто он есть и почему приказанию явился, стал отстегивать ремешок на полевой сумке, чтобы достать письма. Но Серпилин остановил. «Погоди, отдашь!» «Во-первых, здравствуй!» Он пожал руку Сенцову с такой силой, что у того заныли пальцы. Созорничал, хотел показать, что выздоровел. Пожал и сам улыбнулся. На лавочку пойдем, сядем. Жалко от солнца уходить. Видишь, какое оно сегодня? Выздоравливающие, самые счастливые люди на свете. Всему радуются, даже до глупости.